Глава 16. Легион Тогда отдала море мертвых, бывших в нем, И смерти ад отдали мертвых, которые были в них. Откровение. Глава 20. Стих 13. Корделия приехала в институт на следующий день после полудня. Она обнаружила Люси и веселых разбойников в бальном зале. Видимо, они решили воспользоваться отсутствием Уилла и Тессы, которые отправились патрулировать город. Слуги накрыли мебель и фортепиано белыми чехлами, но портьеры были раздвинуты, и сквозь высокие окна в помещение проникал бледный дневной свет. Несмотря на то, что со дня злополучного бала прошло совсем немного времени, Паркет покрылся тонким слоем пыли. Люси, Кристофер, Джеймс, Мэтью и Томас стояли посреди зала и разглядывали какой-то предмет. Подойдя ближе, Корделия поняла, что это та самая пиксида, которую Анна вчера ночью вручила Джеймсу. Сейчас, при дневном свете, Корделия смогла как следует рассмотреть пиксиду. Деревянная шкатулка имела цвет потемневшего золота, И на каждой из четырех стенок было выжжено изображение ура змея, глотающего собственный хвост. У крышки имелась ручка. Карделия! воскликнула Люси. «А мы как раз делились друг с другом последними сведениями. Вчера вечером, подслушивая речи, которые говорили на собрании Анклава, мы узнали много интересного. А ты, насколько я поняла, совершила что-то такое необычное в адском Алькове, «Конечно, это не идет ни в какое сравнение с нашим подвигом, но не всем же быть шпионами». «Я узнала новости сегодня утром от брата насчет карантина и всего остального», — сказала Корделия и шагнула к друзьям. Подобно Корделе и Люсе, Джеймс и другие были в броне. Джеймс надел поверх боевого снаряжения охотничью куртку и поднял воротник. Мьющиеся черные пряди падали ему на лоб, слегка касались скул. Карделия быстро отвернулась, стараясь не встречаться с ним взглядом. Алистер по-прежнему был зол на нее, но надо отдать ему справедливость. Он постарался как можно осторожнее сообщить сестре плохую новость о Боливере Хейворде. Карделия не знала, стоит ли заговаривать об этом сейчас. В отличие от других, она была едва знакома с Оливером, видела его всего лишь пару раз рядом с Барбарой. Она не могла представить себе, что они чувствуют, особенно Томас, который показался ей еще более усталым и бледным, чем прежде. «Мне кажется, теперь нам нужно действовать более решительно и попытаться все таки найти и обезвредить демона, прежде чем он нападет на кого-либо еще. Наконец выдавила она. Кристофер энергично взмахнул огромным фолиантом, который держал в руках, и при этом очки его съехали на кончик носа. На обложке были вытеснены золотые буквы о применении пиксид и других филактерий. Судя по всему, это поколение пиксид является довольно примитивным. Если нужно поймать демона, следует сначала ранить или ослабить его, затем необходимо поставить пиксиду на землю неподалеку от демона и произнести вслух слова «Там, толах, текимбаар», и тогда демона засосет внутрь. Пиксида дёрнулась и едва не повалилась на бок. Все отскочили подальше. «Оно живое?» — прошептал Томас, не сводя взгляда со шкатулки. «Не Пиксида, а то... Ну, вы все поняли, о чем я». «Действительно», — отозвался Джеймс. «Теперь я вижу существенный недостаток в нашем плане». «Я тоже», — кивнул Мэтью. «А что, если Пиксида занята? У нас нет никаких оснований предполагать, что шкатулка гепатии пуста». «Вполне возможно, что какой-то демон сидел там заперти все эти годы». Друзья обменялись неуверенными взглядами. «А что произойдет, если мы попытаемся посадить туда второго демона?» — наконец спросила Корделия. «Они оба туда поместятся или нет?» «Плохая идея», — сообщил Кристофер, заглянув в книгу. «Поскольку нам неизвестно, что за демон находится там внутри, мы не можем знать, хватит ли в Пиксиде места для двоих». В таком ящике, несмотря на его, казалось бы, скромные размеры, может поместиться довольно большое существо, но все же его объем не безграничен. «В таком случае придется опустошить и эту пиксиду», — практически заметила Люси. «Там может находиться что угодно, возможно, даже какой-нибудь верховный демон». «Ничего себе!» — уныло протянул Кристофер. «Я уверен в том, что никакого верховного демона в пиксиде нет», — возразил Джеймс. «Но все же, думаю...» «Лучше перенести эту штуку в святилище. чтобы бы ни случилось, там мы сможем, по крайней мере, удержать тварь до прибытия подмоги». «Почему бы и нет?» — усмехнулся Мэтью. «Уверен, что у этого плана нет никаких недостатков. Что может пойти не так?» Джеймс приподнял бровь. «У тебя есть идея получше?» «Мне кажется, стоит попробовать», — сказал Томас. «Смешно будет отступить после стольких усилий». Люси фыркнула. «Давайте надеяться на то, что у нас все получится. Особенно это относится к тебе, Джеймс. Если мама и папа узнают, что ты выпустил демона в святилище, они скормят тебя этому самому демону». Джеймс одарил Люси суровым взглядом старшего брата. И Корделия с трудом подавила желание рассмеяться. Она всегда завидовала близкой дружбе Люси и Джеймса. Ей хотелось, чтобы между ней и Алистером существовали такие же доверительные отношения — Но у нее в жизни все было не так. Тем не менее, мысль о том, что Джеймс и Люси любят и доверяют друг другу, утешала ее. Итак, они отправились в святилище. Первым шел Джеймс с деревянной шкатулкой в руках. Он нес Пексиду осторожно, словно это была адская машина, способная взорваться в любой момент. Корделия шагала рядом с Люси и мысленно задавала себе вопрос — Заговорят ли они с Джеймсом когда-нибудь о том, что произошло прошлой ночью в комнате шепота, или она так и будет медленно сходить с ума, думая об этом? — Ты не волнуйся, — обратилась Люси к брату. — С тобой не будет такого, как с папой. — О чем ты? — удивилась Корделия. Джеймс объяснил. — Когда наш отец был еще мальчишкой, он открыл пиксиду, и это привело к трагедии. Моя тётя Элла погибла. Корделия пришла в ужас. «Может быть, нам не стоит?» «На сей раз все будет иначе», — возразила Люси. И Корделия не поняла, кого она пытается убедить. Джеймса или саму себя. «Мы знаем, что нас ждет, а папа не знал». Они переступили порог святилища, единственного помещения в институте, куда жители Нижнего мира могли свободно входить даже без приглашения сумеречного охотника. Комната была защищена чарами, которые не позволяли посторонним проникать на территорию института. Часто здесь проводили встречи с высокопоставленными существами из Нижнего мира. Согласно договорам, чародеи, вампиры, оборотни и прочие могли в случае нужды искать убежище в святилище. Любому, кто попадал в это помещение с массивными каменными колоннами и высоким сводчатым потолком, Сразу становилось ясно, что Лондонский институт когда-то был крупным собором. Томас извлек из кармана коробку безопасных спичек и принялся зажигать толстые белые свечи в огромных подсвечниках. Дрожащее пламя свечей не могло полностью разогнать мрак, и на каменных стенах плясали огромные тени. Колонны, гобеленные плиты пола были испещрены рунами. Карделия сказала себе, ⁇ Да, если им так уж необходимо выпустить из темницы неизвестного демона, более подходящего места для этого не найти ⁇ В центре зала располагался неработающий фонтан, а посередине фонтана была установлена статуя ангела со сложенными крыльями. Каменное лицо было покрыто черными потеками, похожими на следы слез. Джеймс поставил шкатулку на пол на одну из рун, заключавших в себе могущество ангелов. Затем опустился на колени и внимательно рассмотрел пиксиду. Несколько мгновений спустя он вытащил из-за пояса клинок Серафима, но не стал его активировать. «Достаньте оружие!» — вели Лон. Корделя извлекла из ножен картану, остальные вооружились ангельскими клинками, а Томас вертел в пальцах свой голос. Джеймс протянул руку к пексиде и взялся за крышку. Корделия стиснула рукоять меча. Джеймс повернул ручку пексиды, как штопор. Раздался громкий щелчок, и крышка отскочила в сторону. Белые свечи зашипели, стеарин закапал на пол. Джеймс подался назад, приготовил меч. За щелчком последовал звук, похожий на паровозный гудок. Из открытой пиксиды повалил дым, и по залу разнёсся отвратительный запах Гарри. Корделия замахнулась картаной и закашлялась. Она услышала крик Джеймса. «Бархиэль!» В клубах дыма сверкнул огненный клинок, а за ним у мечи Мэтью, Кристофера и Люси. За серой завесой возникла какая-то гигантская фигура. Нечто вроде чудовищной зеленоватой гусеницы с телом, разделенным на сегменты. У демона была совершенно гладкая, как шар голова, на которой не было ни глаз, ни носа, только безгубый рот. Рот открылся, и все увидели ряды черных зубов. А затем, к изумлению Корделии, существо заговорило. «Наконец-то я свободен!» — прошипел демон. «Я, Агалярепт, свободен и могу отвоевать царство своего господина, похищенное у него коварным врагом». Я верну ему утраченные владения, а ваш мир захлебнется в крови». Слепая голова повернулась в сторону сумеречных охотников. «Вы, те, кто освободил меня, каковы будут ваши приказания? Говорите, я обязан выполнить все, что вы попросите». «Все, что угодно?» — заинтересованным видом переспросил Мэтью. Всех ослепила белая вспышка. Ангельский клинок Джеймса разрезал облако дыма и вонзился в брюхо демона. Из раны хлынул черный хор, и демон издал пронзительный потусторонний вопль. Свечи снова зашипели и погасли, и Джеймс выдернул клинок из тела гусеницы. Одежда его была забрызгана липкой жидкостью, но глаза горели, и лицо выражало решимость. Демон взвыл и исчез, оставив после себя облако зловонного дыма. Люси попятилась и закашлялась, с отвращением глядя на то место, где только что находилось зеленое чудовище. «Зачем ты это сделал? Ведь можно было приказать ему что-нибудь?» — возмутился Мэтью. «Я решил, что эта тварь не заслуживает доверия», — отрезал Джеймс, вытирая лицо рукавом. Ангельский клинок погас. мне показалось, что этот аголиорепт довольно-таки дружелюбный парень для демона», — заметил Кристофер. «Ну, то есть вы меня поняли». «Что здесь происходит?» — раздался чей-то суровый голос. Все обернулись. Корделия машинально выставила перед собой картану и взмахнула левой рукой, пытаясь разогнать дым. Кто-то вошел в святилище через дверь, ведущую на улицу. Высокий мужчина, очень высокий, чёрноволосый. У него была смуглая кожа, темнее кожи Корделии, и зеленовато-золотистые глаза с узкими вертикальными зрачками, как у кота. Он был шикарно одет, словно для празднования летней свадьбы. Серый фрак и брюки, серые замшевые перчатки и ботинки. Наряд дополнял великолепный жилет из серой парчи с пурпурными узорами. Трость и яркие пурпурные гетры. «Магнус Бэйн?» — пролепетал Мэтью со смесью восхищения и ужаса в голосе. Магнус Бэйн сделал несколько шагов вперед и неодобрительно покачал головой, разглядывая сумеречных охотников и пиксиду. «Я должен знать, чем вы занимаетесь, но, признаюсь, боюсь услышать ответ», — произнес он. «Насколько я понимаю, здесь вызывали демона?» «Всё не так просто», — заговорил Джеймс. «Здравствуйте, Магнус. Рад вас видеть». «В последний раз, когда я видел вас, вы лежали ничком посреди серпентайна» жизнерадостно заметил Магнус. «А сегодня вы вздумали открывать Пекседу? Вижу, вы решили поддержать давнюю традицию Эрондейлов принимать скоропалительные решения». «И я тоже», — воскликнула Люси, возмущенная тем, что они и забыли. «Я прибыл сюда из Джакарты, чтобы встретиться с Тессой и Уиллом и обсудить всю эту историю с дневными демонами и ядом», — продолжал Магнус. «Но когда я постучался в парадную дверь, «Никто мне не открыл, поэтому я вынужден был войти через святилище». «Странно, что они попросили вас прийти именно сейчас», — сказал Томас. «Все охотники старше 18 патрулируют улицы на случай появления неизвестных демонов». Магнус нахмурился, взглянул на золотые наручные часы и застонал. «Похоже, я забыл перевести часы, и в результате прибыл к вам на 6 часов раньше назначенного времени. Проклятие. Глаза Мэтью сверкали от восторга. «Может быть, нам выпить чаю? Я восхищаюсь вашим магическим искусством, мистер Бэйн, и вашим стилем одни только жилеты». «Мэтью, помолчи, пожалуйста», — вмешался Томас. «Мистер Бэйн не желает обсуждать жилеты». «В этом вы ошибаетесь», — возразил Магнус. «Я всегда рад поговорить о жилетах, но, признаюсь, в данный момент меня больше интересует эта пиксида». Он подошел к Пексиде и потрогал ее концом трости из ротанга. «Верно ли мое предположение о том, что вы открыли этот ящик намеренно, с целью выпустить на свободу демона Палпис?» «Верно», — ответил Джеймс. «Но зачем?» — удивился Магнус. «Эта Пексида нам необходима», — выпалил Мэтью, «для того, чтобы поймать другого демона. Но поскольку она была занята, мы просто решили вытряхнуть из нее прежнего обитателя». Джеймс вздохнул. «Ох, Мэтью, шпион из тебя никогда не получится. Ты способен выдержать самые страшные пытки, но с легкостью выдашь всю информацию тому, кто пообещает тебе модные брюки». «О, боже, довольно! воскликнула Корделия и взглянула прямо в глаза Магнусу. «Вы хотите, чтобы весь этот кошмар с демонами закончился, верно? И прибыли в Лондон, чтобы предотвратить гибель других сумеречных охотников?» Магнус даже вздрогнул, услышав эти слова, Произнесенные требовательным настойчивым тоном. «В целом, я не склонен действовать на стороне кровожадных демонов, так что да, вы правы». «Тогда, возможно, вы сумеете нам помочь», — заговорил Джеймс и в нескольких словах обрисовал разработанный ими план, точнее, ту часть плана, которую он мог пересказать, не нарушая данного Рагнару обещания. Рассказал Магнусу о том, что, по их мнению, ядовитого демона можно было уловить лишь с помощью пексиды, о своих «путешествиях в царство теней», о том, почему они считали, будто демона можно найти на Тауэрском мосту. Магнус внимательно слушал, и на лице его постепенно появилось заинтересованное выражение. Когда Джеймс закончил, маг уселся на бортик фонтана и вытянул перед собой длинные ноги. «Какой поразительный набор гипотез!» — произнес он. «Однако я не понимаю одного. Особенно это касается вас, Люси и Джеймс. По какой причине вы не обратились за помощью к родителям? К чему вся эта таинственность?» «Потому что мы дали слово», — объяснил Мэтью. «Тому, от кого получили ключ к разгадке, мы и не можем нарушить обещание». На губах Магнуса промелькнула странная усмешка. Рагнер сказал мне, что он поделился с местной молодежью, кое-какими сведениями, и теперь я вижу, что он поступил правильно, доверившись вам. Немногие сумеречные охотники сдержали бы слово, данное жителю Нижнего мира, тем более в случае, когда речь идет о таком важном деле. И поскольку я лучший друг Рагнара, точнее, единственный, кто может выносить его общество в течение более или менее продолжительного периода времени, я тоже никому ничего не расскажу. Чародей смолко перевел взгляд с Джеймса на Люси. В прошлом я неплохо был знаком с вашими родителями, в те годы они подобно вам скорее всего возглавили бы это безумное предприятие. Он поднялся. Но уилл и Тесса больше не дети, они стали родителями. ваша жизнь и безопасность теперь для них превыше всего. Так что, думаю, не стоит ничего им рассказывать. Даже мэтью не нашелся, что на это ответить. «Что ж, удачи!» — сказал Магнус и взял свою тросточку. «А я, пожалуй, отправлюсь в Хэтчердс. Не знаю лучшего способа рассеяться, чем на несколько часов погрузиться в мир книг». Корделия выступила вперед и машинально протянула к магу руки, словно таким образом надеялась его удержать. «Мистер Бэйн», — заговорила она, — «я знаю, что прошу вас о многом, особенно потому, что вы обещали хранить нашу тайну. Но не согласитесь ли вы нам помочь. Магнус постучал по набалдашнику трости кончиками пальцев, затянутых в перчатку. Вы из семьи Карстерсов, верно? Карделия Карстерс? Да, я кузина Джема, подтвердила Карделия. Послушайте, мы знаем, что это безумная затея, но если все получится, мы сможем спасти жизни множеству людей. Нет необходимости помогать нам непосредственно, участвовать в сражении. «Я понимаю, что вы чувствуете ответственность перед нашими родителями, но вы окажете нам неоценимую услугу, если помешаете простым людям входить и въезжать на Атауэрский мост, пока мы пытаемся поймать демона. Помимо всего прочего, для них это небезопасно». Магнус некоторое время молчал. В святилище воцарилась тишина. Пока сумеречные охотники ждали решения Магнуса — Корделии даже показалось, что она слышит стук собственного сердца и шум крови в ушах. Наконец, чародей пожал плечами, обтянутыми серым сукном. «Очень хорошо», — произнес он. «Хотя этот зеленый негодяй Рагнар трусливо бежал на капре, не думаю, что ему хотелось бы подвергать вашей жизни опасности из-за какого-то обещания. Я буду за вами присматривать, но помните». Если я замечу нечто такое, о чем необходимо будет рассказать Уиллу и Тесси, я дам им знать немедленно. Забрав из арсенала все, что могло им пригодиться, Джеймс, в частности, вооружился дюжиной метательных кинжалов, созданных Кристофером специально для него. Сумеречные охотники покинули институт, спустились с холма Ладгейт-Хилл и направились по Кеннон-стрит в сторону Тауэрского моста. Солнце садилось над крышами Сити. Джеймс неожиданно для самого себя обнаружил, что бросает пристальные взгляды на Корделию, когда ему кажется, что на него никто не смотрит. Она была поглощена разговором с Люси, и девушки шли сблизи в головы. Медно-красные волосы Корделии были стянуты на затылке в тугой пучок. Джеймс мог видеть ее нежную шею. Джеймс пытался не думать о том, каково это было, когда он прикасался к ней. Обнимал ее, целовал в губы. Он был уверен, если он даст волю подобным мыслям, это сведет его с ума, и тогда остальным не будет от него никакой пользы. Он никогда в жизни не испытывал таких ощущений, как в те несколько минут в комнате шепота наедине с Карделей. Ничто не могло сравниться с этим, и ни разу такое чувство не посещало его, когда он целовал Грейс. Но что это значило? Ведь он любил Грейс. А разве любовь — это не то же самое, что желание? Разве второе не следует из первого? А он не любит Корделию. Этого не может быть. Он, Джеймс, не такой. Он не может влюбиться в другую через несколько дней после расставания с невестой. Он не в состоянии так легко забыть Грейс. Джеймс хотел поговорить с Корделией, отчаянно желал этого. Но что во имя всего святого он мог ей сказать? Он не мог признаться ей в любви, но, с другой стороны, было бы оскорбительно извиняться перед ней за то, что произошло вчера вечером, говорить, что он сожалеет. А кроме того, если бы ему пришлось сейчас выбирать между долгой, мирной и счастливой жизнью и пятью минутами с Корделией в комнате шепота, он не знал, что он выбрал бы. «С вами все в порядке?» Джеймс вздрогнул от неожиданности. Оказывается, Магнус присоединился к ним, когда они проходили мимо церкви Сент-Маргарет Паттенс. «Скажу вам по секрету», — добавил Магнус, — Я собирался побеседовать с вами наедине сегодня вечером, так что, возможно, все это к лучшему». «Ну о чем же?» Джеймс спрятал руки в карманы куртки. Куртка была застегнута на все пуговицы и плотно облегала тело, но, тем не менее, позволяла ему свободно двигаться во время сражения. «Если вас интересует, продолжаю ли я стрелять по люстрам, лучше поспрашивайте в конклаве. Вам ответят, что я перешел к погромам в чужих оранжереях». Магнус, услышав это экстравагантное заявление, лишь недоуменно приподнял бровь. «Я в некотором роде действую по поручению Генри», — сообщил он. «Прежде чем отправиться в Идрис, он написал мне и прислал для анализа флакон с какой-то пылью. Сказал, не может разобраться, что к чему. И еще в письме было сказано, что эту пыль принесли ему вы». После этих слов... Джеймс вспомнил, что Мэтью и Генри были добрыми друзьями. Все знали о том, что вместе они изобрели способ связывать между собой порталы. «И?» — осторожно произнес он. «Странное вещество», — пожал плечами Магнус. «Однако могу сказать, что оно взято из иного мира». Они добрались до конца Грейт Тауэр-стрит и приближались к Тауэру. На Белой башне развивались флаги, освещенные последними лучами заходящего солнца. Магнус ловко обошел группу туристов с ручными фотоаппаратами и, положив Джеймсу руку на плечо, повел его вниз с холма Тауэр-Хилл. Друзья отстали. Мэтью, который нес Пексиду, остановился, указывал в сторону Тауэра и что-то объяснял Корделии. Несмотря на то, что они с чародеем остались вдвоем, Джеймс понизил голос. «Что вы имеете в виду?» «Вы знаете, что в безграничной Вселенной существуют другие миры», начал Магнус, «помимо нашего». «В таком случае ты можешь представить себе Вселенную в виде сот, в каждой ячейке которых существует некое царство. Некоторые ячейки расположены рядом. Да, я знаю, что из этих миров приходят демоны». Они пересекают границы между измерениями, чтобы добраться до нашего мира и других. Магнус кивнул. Некоторыми мирами правят демоны. Обычно верховные. Эти миры могут быть заполнены, так сказать, сущностью демонов. Пыль, которую вы передали Генри, взята из одного такого мира. Мира, в котором хозяйничает демон по имени Бельфигор. Бельфигор? Джеймс сразу же вспомнил, о ком идет речь. «Один из принцев Ада, верно?» «Я знаю, о чем вы думаете», — пробормотал Магнус, постукивая тростью по булыжникам мостовой. «Джем также говорил со мной о вас. Видимо, все дороги ведут к Джеймсу Эрендейлу. Джеймсу стало холодно, и он потер руки. Срекидул пронизывающий ветер. «Джем говорил с вами. Насчет вашего деда», — кивнул Магнус. «Он сказал мне, что это один из принцев Ада». Чародей поднял голову и взглянул на темное небо. «Судя по вашему лицу, теперь вы предполагаете, что являетесь потомком Бельфигора, ведь царство, в которое вы попали, принадлежит ему». «Но ведь это в каком-то смысле логично», — оправдывался Джеймс. «Возможно. А может быть, это совпадение ничего не значит. Насколько мне известно, никто не видел Бельфигору уже более ста лет». Магнус помолчал несколько мгновений. «Джем говорил мне, что вам очень хочется выяснить личность вашего деда. Скажу вам вот что. Мой отец — принц Ада. Темные ангелы, Джеймс, существа очень умные, проницательные, коварные, отлично умеющие манипулировать смертными. В их распоряжении имеются знания, накопленные за тысячи лет. Подобно небесным ангелам, они видели божественное царство, но отвернулись от него, выбрали тьму». И этот выбор определил их дальнейшее существование. Принца Ада нельзя убить, можно лишь ранить, и встреча с ним обычно заканчивается плохо. Такая встреча не может принести смертному существу ничего, кроме печали и страданий. Но мне кажется, что все таки лучше знать. Однажды я вызвал отца. Это была самая серьезная ошибка из всех, что я совершил за свою жизнь. Джеймс. Не имеет никакого значения, кем был ваш дед, и не важно, что в ваших жилах течет кровь демона. Я не нашел ни одного намека на то, кем в действительности является ваш предок, и посоветовал Джему тоже прекратить поиски. Эти поиски бесполезны. Вы тот, кто вы есть, и ваша личность — это ваш выбор, ваши поступки. Чайная ложка демонической крови, унаследованная от неизвестного деда, не должна смущать вас». «Значит, вы не думаете, что это Бельфигор?» — упрямо продолжал Джеймс. «А как насчет Самаэля? Магнус фыркнул. «Бог мой, я смотрю, вы настроены решительно. Помню, однажды мне пришлось искать одного демона по просьбе вашего батюшки. Он был таким же упрямым». Магнус поднял трость и указал куда-то. «Смотрите, мы пришли». Они находились у въезда на Тауэрский мост. Несмотря на то, что наступили сумерки, Мост был достаточно хорошо освещен фонарями, и вокруг сновало много пешеходов и карет. Время от времени мимо с урчанием проезжал автомобиль. Подошли друзья, и Джеймсу пришлось оставить разговор о его демоническом предке. «Итак, вы сумеете это сделать?» — Обратил он к Магнусу. «Отвечёте их, или нам следует вернуться позднее, когда здесь будет меньше прохожих?» Глаза Магнуса сверкнули. «В этом нет необходимости», — сказал он. Он подошел к парапету набережной. Высокая стена спускалась почти к самой воде, а там, внизу, тянулся каменистый пляж, который уходил под мост. Театральным движением Магнус снял перчатки и сунул их в карман жилета, затем вытянул руки перед собой. На кончиках пальцев зажглись голубые огоньки. Лучи света возникли из его рук и описали дугу над Темзой. Ослепительный свет, подобный огням тысячи газовых фонарей, образовал мерцающую дорогу, соединявшую берега реки. Джеймс услышал, как Кардели ахнула от изумления, когда из магических потоков света сформировалось призрачное подобие Тауэрского моста. Копия была совершенной вплоть до последней детали. В точности были воспроизведены башни опоры, отделка, паутина кабелей и стальных цепей. Магнус, тяжело дыша, опустил руки. «Очень красиво», — прошептал Томас. На лице его появилось выражение неподдельного интереса, и Джеймс обрадовался, заметив, что у друга оживленно заблестели глаза. «Но для простых людей он выглядит не так, как для вас», — прервал его Магнус. Теперь они не видят настоящего моста, вместо него видят этот. Посмотрите. И он взмахом руки указал на приближавшийся кэп. Сумеречные охотники приоткрыли рты от изумления, глядя на то, как пролетка свернула в сторону волшебной мерцающей копии Тауэрского моста и въехала на него. Колёса застучали по призрачному асфальту. Прекрасно, а то я боялась, что мост под ними рухнет сказала Люся, глядя на кареты, которые последовали за Кэбом. «Видимо, Магнус при помощи гламора сделал невидимым въезд на настоящий Тауэрский мост, и все кареты, пешеходы и даже омнибусы теперь устремились на противоположный берег по переправе, созданной чародеем. «Магнус никогда не сотворил бы мост, способный рухнуть», возразил Мэтью. Его зеленые глаза светились, И Джеймс улыбнулся про себя, глядя на поработая. Мэтью с детства интересовался магией. Возможно, поэтому он чувствовал себя как дома в адском переулке в окружении волшебных светильников и чародеек со звездными глазами. «Благодарю», — сухо ответил Магнус. «Если хотите поймать своего демона, то вам лучше приступать прямо сейчас. Я не могу поддерживать эту иллюзию до утра». Джеймс слегка поклонился. Мы вам очень благодарны. Магнус едва заметно покачал головой. Удачи, берегите себя. Но Джеймс уже отвернулся и ступил подарку ближайшей башни, туда, где находилась лестница, ведущая к верхней пешеходной дорожке. Друзья последовали за ним. Все были вооружены ангельскими клинками, кроме Корделии. Как всегда, в руке её поблёскивала картана. Джеймс уже несколько минут назад заметил странную тень, висевшую над мостом. Сначала он решил, что это облако тьмы было как-то связано с чарами Магнуса. Но когда они добрались до верхних ступеней лестницы, мир вокруг Джеймса погрузился во тьму. Газовые фонари замигали и погасли. Каменные башни покрылись трещинами и почернели. На тротуаре образовались глубокие зигзагообразные расселины. Ветер усиливался, раскачивал тяжелые стальные цепи, которые поддерживали боковые секции моста. В небе клубились зловещие темно серые грозовые облака. В воздухе чувствовался какой-то странный привкус, словно перед бурей. Джейми. Мэтью по-прежнему стоял рядом с ним, повернувшись к другу, Джеймс увидел, что золотые волосы Мэтью сделали седыми, как у старика. Окружающие предметы, люди, пейзаж утратили краски, и мир стал черно белым словно из фотографии. Джеймс втянул воздух сквозь стиснутые зубы. — С тобой все в порядке? У тебя такой вид? — Я вижу царство теней. Собственный голос показался Джеймсу бесцветным, далеким, Он словно доносился из бездонного колодца. Оно вокруг меня, друг мой. Мост рушится. Рука Мэтью стиснула его локоть. Кроме его пальцев во всем мире из льда и пепла не было ничего живого, теплого. Мост стоит на месте, как всегда. Все хорошо, Джейми. Джеймс не был в этом уверен. Мост трещал и разваливался на куски. Из щелей в граните вырывались лучи алого света. Такого же кроваво-красного, как в его видении. По небу неслись черные облака. Джеймс откинул голову назад. Прямо над ними собирались особенно грозные и плотные тучи, тяжелые, красноватые. Они выглядели влажными, словно были наполнены кровью. Джеймс прищурился. Ему показалось, что сквозь облака он различает несколько тусклых звездочек, но тут же он сообразил, что это вовсе не звезды, и рука его машинально потянулась к ножным. У звезд не бывает ни зрачков, ни алых радужных оболочек. Звезды не мигают. Джеймс замахнулся и швырнул нож. Тварь с визгом вынурнула из облака и устремилась вниз. Демон размером сомнибус с желтоватой шкурой, покрытой пятнами засохшей крови, несся прямо на Джеймса. Мелькнули черные зубы, алые клыки и золотая рукоять кинжала, торчавшая из плеча монстра. Джеймс стоял на мосту, выпрямившись во весь рост. Он поднял руку и метнул второй кинжал. Демон уклонился от клинка, приземлился на асфальт, растопырив лапы с острыми когтями и прыгнул навстречу Нефилимом. Корделия подняла карта, но и золотой клинок разрезал тьму. Она слышала голоса друзей, которые выкрикивали имена ангелов. «Халолет!» Адамиэль, Джефиэль. Волшебные мечи рассыпали искры. Когда ангельский свет залил мост, демон в ярости обнажил клыки. Теперь Корделия смогла разглядеть его во всех подробностях. Тело, словно взятое от тощего, запоршивившего льва, тонкие ноги, массивные лапы со зловещими когтями, чешуйчатая голова походила на голову змеи, Поблескивали алые глаза, в пасти сверкали тройные ряды страшных зубов. Хвост, который заканчивался жалом, как у скорпиона, метался взад вперед Чудовище двинулось к Джеймсу, и из его глотки вырвалось утробное рычание. «Во имя ангела», — подумала Корделия, — «мы были правы, это действительно Мандихор». Демон приближался, и Джеймс вытащил клинок Серафима. Клинок охватило пламя, и в этот момент демон прыгнул, но Джеймс бросился в сторону и сумел избежать удара тяжёлой лапы. Мэтью выронил пекседу и, сжимая пылающий меч, побежал к Джеймсу, чтобы защищать его с фланга. Остриё меча задела шкуру демона, он с диким воем отскочил назад. Затем тварь поднялась на дыбы, и Кордели услышала, как Люси в ужасе вскрикнула. Демон задрожал всем телом. На боку у него образовался какой-то гротескный нарост. Шишка росла и росла, а потом шкура лопнула, и появилось липкое черное нечто. Корделию едва не вытошнило от отвращения, когда тварь отделилась от Мандихора и шлепнулась на асфальт. Новорожденный демон поднялся на ноги, и Корделия узнала его. Именно такие демоны атаковали их в Риджинспарке — демоны хора. Хора рванулся к Мэтью, тот выругался и сделал выпад ангельским клинком. Карделия тоже бросилась к врагу, но путь ей преградил другой демон Хора. Оказывается, Мандихор уже успел породить нескольких отпрысков. Двое напали на Кристофера и Томаса, прыгая как гигантские черные насекомые. Люси пришла друзьям на помощь и проткнула одного из демонов насквозь. Тот испарился, засыпав их пеплом и забрызгав их хором. А в это время Кристофер и Томас расправились со вторым демоном. Корделия сделала выпад и рассекла демона пополам. Удар был такой силы, что клинок, пройдя сквозь тело хора, вонзился в гранитный парапет моста. Демон своем издох, и Корделия выдернула меч из камня. Клинок картаны был заляпан черной кровью — но на нем не осталось ни единой царапины. Наверное, он действительно способен разрубить все что угодно. Пронеслась у нее в голове смутная мысль, но она тут же забыла об этом и бросилась в бой. Она подоспела в тот миг, когда Джеймс швырнул нож и пригвоздил одного из странных демонов к цепям моста. Демон шипел и трепыхался, подобно чудовищной бабочке. Мэтью и Джеймс вскочили на парапет. Ангельские клинки пылали в их руках. Они рубили черных тварей одну за другой. Но Корделия знала. Они могли убивать эти существа десятками. Это было бесполезно. Мандихор способен был породить бесконечное число демонов Хора. Именно он был их источником. И этот источник следовало уничтожить. «Кристофер», — услышала она возглас Томаса, развернулась и увидела, что Кристофера окружили черные демоны. Он пытался прорубить себе выход, но кольцо сжималось все теснее. Люси и Томас устремились к нему. Джеймс и Мэтью спрыгнули с парапета, но Корделия, сжимая двумя руками меч, побежала в противоположную сторону — к Мандихору. Всё это время, пока демоны Хора наступали на Кристофера, самый главный монстр наблюдал за сумеречными охотниками, злорадно облизывая губы. Когда Корделия оказалась совсем рядом, демон встал на дыбы, но было слишком поздно. Девушка сделала выпад, и картана почти по самую рукоять вонзилась в грудь чудовища. Горячий хор залил ее руку, и на миг ей показалось, что земля накренилась. Мир вокруг стал черно белым краски покинули его, подобно тому, как вытекает из раны кровь. Карделия стояла на мосту среди серых теней и низкорослых искривлённых деревьев. Оборванные цепи свисали, подобно черным гнилым плетям вьющегося растения. Задыхаясь, она выдернула оружие из раны и упала на колени. Вдруг кто-то подхватил ее под локоть, поставил на ноги. Подняв голову, она с удивлением увидела над собой Мэтью, Лицо его было совершенно белым. «Корделия!» «С ней все в порядке!» Это была Люси, забрызганная кровью и хором. В руках она держала пиксиду. Остальные окружили Корделию, а Джеймс, сжимавший меч, не сводил взгляда, залитого черной кровью Мандихора. На мосту не осталось ни одного демона-хора. Пока Корделия отвлекала Мандихора, остальные перебили черных тварей но внезапно главный демон снова зарычал, и на спине у него вздулась очередная шишка. «Пора!» — закричала Люси. «Мы должны запихнуть его в пиксиду!» «Поставь ящик на землю!» — велел Томас и прыгнул на парапет, размахивая голос. «Кристофер, говори заклинание!» Кристофер приблизился к пиксиде. Мандихор, сообразив, что происходит, приготовился к прыжку. Кристофер закричал так громко, что голос его, наверное, был слышен на обоих берегах Темзы. «Там! толах, Текимбаор!» Алхимические символы, выжженные на стенках пикседы, начали светиться, отчего Корделии даже показалось, будто дерево загорелось. Изображения змеи расцветали на нем, как рыжие уголья. Из пикседы возник луч света, затем второй. Третий. Лучи прямые и словно копья или стрелы устремились к Мандихору и заключили его в некое подобие огненной клетки. Демон взвыл, клетка в последний раз вспыхнула и ее вместе с Мандихором втянула в пиксиду. Несколько долгих мгновений на мосту стояла тишина. Джеймс рукавом вытер кровь с лица, и его золотые глаза блеснули. Мэтью все еще держал Корделию за локоть. «Не хочу тебя обидеть», — наконец заговорил Томас. «Но как ты думаешь, у тебя получилось? Потому что, мне кажется, это было...» Пиксида взорвалась. Сумеречные охотники закричали и пригнулись, уклоняясь от деревянных щепок, разлетавшихся во все стороны, как шрапнель. Порыв ветра пронёсся над мостом, и Корделия упала на колени. Это был самый настоящий ураган. В воздухе чувствовался запах дыма. Наконец свой утих. Снова наступила тишина. Демон исчез. Лишь ветер гонял туда-сюда по мостовой бумажке и какой-то мусор. Корделия поднялась на ноги и протянула Люсе руку. В стороне мерцал призрачный мост Магнуса. Там по-прежнему ездили кареты простых людей. «Слишком легко», — закончил фразу Томас. Лицо его было измазано в саже. «Чёрт побери!» — выругался Джеймс и взялся за кинжал. И в этот миг мир вокруг них превратился в хаос. Из ревущего вихря внезапно возник Мандихор, но теперь он был вдвое крупнее, чем прежде, и его окутывали странные черные лоскуты, похожие на обрывки тьмы. Он возвышался над людьми, подобно гротескной декорации, нарисованной кровью. Голова его была откинута назад, когти сверкали, словно кинжалы. Джеймс бросил нож в тот самый миг, когда Мандихор напал на них. И тогда вместо крови тени хлынули из тела демона и разбежались по мосту во всех направлениях. Мир снова стал серым и черным. Джеймс видел лондонские здания на берегах реки. Лондон лежал в руинах, от Тауэра остались лишь опаленные огнем стены. Верфи горели, черные шпили церквей торчали, как скелеты на фоне серого неба, затянутого дымом пожаров. Он слышал голоса друзей, крики и вопли, слышал, как сумеречные охотники сражались с тенями, но не видел их. Он очутился один среди своего кошмара. Мандихор прыгнул на него, схватил его. Джеймс приготовился к верной смерти, но тварь не стала убивать его. Она лишь держала его крепко, так что кости вонзались ему в тело сквозь куртку. А потом демон ухмыльнулся, оскалив зубы. «Пойдем со мной!» — прошипело чудовище. «Пойдем со мной, дитя демонов, туда, где тебя ждет почет. Ты видишь тот же мир, что и я». Ты видишь этот мир таким, каков он в реальности. Я знаю, кто твоя мать, кто твой дед. Пойдем со мной. Джеймс похолодел. Я знаю, кто твоя мать, кто твой дед. Он вспомнил демона на мосту Баттерси. Почему ты уничтожаешь существа одной с тобой крови? Я сумеречный охотник. — ответил он. — Я не собираюсь выслушивать твои лживые росказни. — Ты знаешь, что я говорю правду, — сказал Мандихор, и его огненное дыхание опалило лицо Джеймса. — Клянусь Асмадеем, Велиалом, Бельфигором и Самаэлем. Я покончу с этим проклятием, если ты отправишься со мной. Никто больше не умрет. Джеймс застыл. Демон поклялся именами принца Фада. Какой-то голос у него в мозгу вопил «Сделай это, иди с ним, покончи с болезнью и смертью!» Но другой голос, тихий, спокойный, шептал. Демоны лгут, даже их клятвам нельзя верить. «Нет», — ответил Джеймс, однако его голос дрожал. Мандихор зашипел. «Какой ты неблагодарный!» — прорычал он. «А ведь только ты способен пересекать границу между вашим миром и темным царством!» Джеймс пристально уставился в кроваво-красные глаза демона. «Ты имеешь в виду царство Бельфигора?» Мандихор снова издал глушительное шипение, и мгновение спустя Джеймс понял, что он усмехается. «Но ты так же слеп, как прочие смертные!» — продолжал он. Ты много знаешь, но не в состоянии дойти до сути. Джеймс открыл рот, чтобы заговорить, но в этот момент пелену дыма прорезала золотая молния. «Отпусти его!» — крикнула Корделия, и свет картаны разогнал тьму. Джеймс вырвался, откатился прочь от демона и быстро поднялся на ноги, а Корделия устремилась на Мандихора. Золотой клинок был единственным цветным предметом в черно-белом мире золотой клинок и огненно-рыжие волосы. Картана разрубила шкуру демона и оставила на груди длинную черную рану. Демон завыл, сделал выпад. Его массивная лапа ударила Корделию и девушку отшвырнула в сторону. Картана вылетела из ее руки и зазвенела об асфальт, а Корделия с криком исчезла за парапетом. Джеймс услышал вопль Люси. «Маргаритка!» и далекий всплеск. Когда он наклонился, чтобы поднять картану, ему показалось, что мир застыл, что в Лондоне наступила абсолютная тишина. Кровь вскипела в его жилах, и он широкими шагами направился к Мандихору. Демон снова стоял на четырех лапах. Лужа черного и хора, хлеставшего из раны, расплывалась вокруг него, словно тень. «Ты не можешь убить меня здесь!» прорычало существо, когда Джеймс приблизился. «Я нахожусь одновременно и в твоём, и в ином мире. Здесь я питаюсь и становлюсь сильнее. Имя мне — Легион. Меня победить невозможно!» И в последний раз, издав отвратительное насмешливое шипение, он исчез. Мир внезапно сделался цветным, как прежде. Джеймс стоял, сжимая в пальцах картану. В лунном свете он видел мост таким, каким он был всегда, тускло-желтым, целым и невредимым. К нему бежали друзья, но он не видел Люси. Он вспомнил, как она выкрикнула имя кардели, вспомнил плеск воды. «Корделия! Карделия! «Где она?» — задыхаясь, воскликнул Мэтью. «Где Карделия? «Она упала в реку», — ответил Джеймс и бросился бежать. Люся, охваченная страшным волнением, пристально смотрела на реку. Она заметила каменные ступени, ведущие к воде. Они начинались у арки, у входа в какой-то переулок. Переулок был зажат между двумя ближайшими к мосту домами. Люси бегом спустилась с моста и очутилась на плохо освещенной узкой улочке, застроенной высокими складскими зданиями, черными от сажи и вековой грязи. Нашла нужный переулок, темную дыру в стене ближайшего склада, пробежала по туннелю подаркой и, наконец, увидела каменную лестницу, уходившую куда-то вниз, и слабое мерцание, подблески вот лунного света на воде. К воде вел пандус, вымощенный булыжниками, рядом была пришвартована старая барка. Река текла мимо, черная и безмолвная, по небу бежали рваные серые облака — Над водой поднимался туман. Корделия нигде не было видно. Сердце Улюси Люси оборвалось, но она продолжала упорно высматривать подругу. Она не знала, умеет ли Корделия плавать, а ведь даже сильно опытный пловец мог утонуть в темзе, известной своими коварными течениями. А вдруг Корделия ударилась головой или потеряла сознание, рухнув в ледяную воду с такой высоты, Спазм сжал ее горло. Она выпустила из пальцев ангельский клинок, и оружие упало на берег, покрытый грязью, илом, усыпанный мелкими камешками. Люся дрожащими руками начала расстёгивать куртку. Ей показалось, что здесь не слишком глубоко. Она не очень хорошо плавала, но попытаться стоило. В тумане она разглядела смутное очертания баржи, медленно спускавшейся вниз по течению. «Помогите!» — закричала она. — На помощь! Человек упал в реку! Она бегала по берегу, отчаянно размахивая руками, пытаясь привлечь внимание матросов. Её, — Вытащите ее, пожалуйста! — кричала Люси. — Помогите мне! Но баржа исчезла во тьме. Люси видела фигуры на мосту, зловещие от цвета ангельских клинков. Ее брат и его друзья сражались. Она знала, что не успеет найти Магнуса, А кроме того, она не могла отвлекать его, ведь он сейчас сосредоточился на поддержании иллюзий, и Люси поняла: ей придется лезть в реку, рискуя собственной жизнью. Она шагнула в мелкую темную воду и задрожала, когда ледяная вода просочилась сквозь тонкую кожу в сапог. Она сделала еще шаг и застыла на месте. Примерно в 10 футах от основания моста вода забурлила. Возникли высокие волны с шапками желтовато-серой пены. Затем на поверхности образовались водовороты. Над Темзой разнёсся отвратительный запах тухлой рыбы, свернувшейся крови и столетней грязи, скопившейся на дне реки. Люси поскользнулась на гальке и упала на колени. Будучи не в силах подняться, она смотрела, как воды Темзы расступаются, подобно Красному морю в библейских сказаниях. Над черной поверхностью что-то блеснуло. Люси, не веря своим глазам, смотрела на странный предмет, пока не сообразила, что это такое. Луна светила на белые человеческие кости, много лет пролежавшие в воде. Из воды возникли пепельно-серые фигуры. Женщина с длинными волосами и раздутым почерневшим лицом. Другая женщина в платье с широкой юбкой и пустыми черными глазами. Горло у нее было перерезано. Высокий широкоплечий человек с тёмной отметиной от веревки на шее в тюремной одежде со штампами в виде широких стрелок. Мужчина, окружённый армией призраков, нёс на руках безжизненное тело Корделии. Ее темно рыжие волосы намокли и прилипли к плечам. Одежда потемнела от речной воды. Вода ручьями текла с куртки, волос, сапог. Наконец, призрак вынес девушку на берег и положил на камни. «Благодарю тебя», — прошептала Люси. Призрак заключенного выпрямился. Несколько долгих мгновений утопленники молча смотрели на Люси темными пустыми глазами, а затем исчезли. «Корделия!» Люси хотела подняться, подойти к подруге, но ноги не держали ее. Она краем глаза заметила, что огни на мосту погасли. Она знала, что Джеймс и остальные придут к ней, но каждая секунда, казалась ей длилась целую вечность. У нее не осталось ни капли энергии, каждый вдох давался с трудом. «Корделия!» — прошептала она снова, и на этот раз Корделия пошевелилась. Ресницы ее дрогнули, и Люси испытала такое облегчение, что у нее закружилась голова. Корделия перевернулась на бок, закашлялась, содрогнулась всем телом, и изо рта у нее полилась речная вода. Люси, едва соображая, что происходит, снова упала на колени. Мальчишки бежали вниз с моста к ней, и к Корделии, выкрикивали их имена. За спинами у них Люси увидела Магнуса. Он шагал быстро, но вид у него был изможденный. Приблизившись, он замедлил шаги и окинул Люси странным испытующим взглядом. А может быть, ей просто показалось? Кто-то подхватил ее под руки, кто-то держал ее, поднял, прижал к себе. И только в этот момент происходящее показалось ей странным. Она подняла голову и увидела над собой белое, как смерть, лицо и глаза цвета нефрита. Ей казалось, что небо у него над головой вращается. Золотой медальон, висевший у него на шее, сиял словно звезда. Он прикоснулся к золотому кружочку двумя пальцами и сжал губы. «Джесс Блэкторн!» — прошептала Люси, когда мир в очередной раз покачнулся и поплыл куда-то. Тусклый свет угас. «Это был он», — подумала Люси. «Он вызвал призраков. Он спас жизнь Корделии». «Почему ты сделал это?» Но тьма увлекла ее за собой прежде, чем он успел ответить.